Яркий утренний свет с синего безоблачного неба ворвался в центральный пост. В белоснежном кителе, в форменной фуражке с кортиком на бедре и орденами на груди капитан первым вышел на площадку.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 Непрерывная «Ура!» раскатывалась с кораблей по спокойной поверхности моря, ударяясь о скалы и бетон русского острова, долетала до прибрежных сопок и возвращалась обратно. Под гром орудийных залпов, под медные т ы с я ч и г о л о с ы е звуки оркестра, собранного с кораблей на могучий флагманский линкор, Под н е з а т и х а ю щ и е «Ура!» от пионера отделился электроглиссер и, словно на белых крыльях вспененных вод, с капитаном на борту и с к в о р е ш н и у руля полетел к флагманскому кораблю.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 кунгасов, катеров и буксиров, столпившихся у молов, причалов, пристани и б у ё в на рейде. Пронзительно свистели паровозы на эстакадах Эгершельда, на прибрежных путях, на далеком вокзале у первой речки и грозно ревели гудки заводов, фабрик, депо, разбросанных по городу. И тысячи мелких судов, белоснежных, как чайки, парусных яхт. Юрких моторных лодок, шлюпок, кунгасов усеяли воды золотого рога, превратив их в лук, покрытый цветами бесчисленных ярких флагов. Родина встречала могучее пополнение своего флота у дальних своих рубежей.